Лунный свет разбавлял мертвенное сияние, конусом падавшее с высокого шеста, делал его таинственнее и мягче. Но когда я свешивался вправо, две ножки кровати на секунду повисали в воздухе и в следующий момент громко ударялись в пол, и звук выходил мрачный.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 Он спрашивает, «А ты знаешь, что в этом городе все мертвые?» Она говорит, «Знаю». «А сам-то ты знаешь, почему вокруг одни мертвецы?» Он говорит, «Нет». Она опять спрашивает, «А знаешь, почему я мертвая?» Он опять говорит, «Нет». Она тогда спрашивает, «Сказать?» Муж испугался, Но все-таки говорит, скажи. И она ему говорит, да потому что ты сам мертвец. Последнюю фразу Толстой произнес таким сухим и официальным голосом, что стало почти по-настоящему страшно. Да, съездил дядя в командировочку.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 Тогда дети подходят к маме и спрашивают, «Мама, мама, где наш братик?» А мать отвечает, «Он к бабушке уехал, у бабушки он». И дети поверили. Мать на работу ушла, а вечером приходит и улыбается. Дети ей говорят, «Мама, нам страшно». Она опять так улыбается и говорит отцу, «Они меня не слушаются».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 На следующее утро просыпаются, смотрят, еще одного ребенка нет. Одна только маленькая девочка осталась. Она у отца и спрашивает, а где мой средний братик? Отец отвечает, он в пионер А мать говорит, расскажешь кому? Убью. Даже в школу девочку не пустили. Вечером мать приходит... девочку чем-то опять накормила, так что-то та встать не могла. А отец двери запер и окна. Вася опять затих. На этот раз его никто не просил продолжать, и в темноте было слышно только дыхание. А потом другие люди приходят, заговорил он опять, смотрят. А квартира пустая. Прошел год, и туда новых жильцов вселили. Они увидели красное пятно и подходят. Разрезали обои, а там мать сидит. Вся синяя, крови насосалась и вылезти не может. Это она все время детей ела, а отец помогал. Долгое время все молчали.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 «А с того, что сначала слушают истории про мертвецов, а потом лежат и думают, а чего это мы истории про мертвецов слушаем?»